связанных общим ребром, последняя из которых, в свою очередь, слегована с первой нотой из следующей группы, состоящей из двух шестнадцатых и одной восьмой, или с соотношением частей 2 к одному, реже один к двум. Страница 46. Далее следует иллюстрация номер 88. 1/4 четверти, 2/4 четверти, половинная тактовая черта четверть 2/8 четверть четверть Половинная нота сligована через тактовую черту с четвертью либо четверть четверть группа из восьмой и двух шестнадцатых группа из двух восьмых Вторая нота четверть Слеговано с третьей, восьмой. Либо четверть, четверть. 4/8 в группе. Тактовая черта. 4/16 в группе. Группа из двух восьмых, половинная. Восьмая нота, слегована через тактовую черту с шестнадцатой. И тому подобное. Во всех случаях неакцентированная нота соединяется лигой с метрически акцентированной нотой. Встречаются синкопы и с другим соотношением частей. Три к одному, 4 к одному, 6 к одному, один к трём, один к четырём, один к 6 и тому подобное. Далее следует иллюстрация номер 89 девять две четверти восьая нота четверть с точкой тактвая черта две восьмых в группе две восьмых в группе. четверть с точкой соединяется лигой с восьмой нотой через тактовую черту. либо две восьмых в группе две восьмых в группе тактовая черта четверть с точкой восьая нота. Последняя восьмая нота соединяется через тактовую черту с четвертью с точкой. И тому подобное. Три четверти. Четверть, половинная, тактовая черта. Группа из четырех восьмых, четверть. Половинная соединяется лигой через тактовую черту с восьмой нотой. Либо половинная, две восьмых в группе тактовая черта половинная четверть последние из восьмых соединяются лигой через тактовую черту с половинной нотой и тому подобное синкопа делящиеся ровно пополам один к одному всегда пишутся двумя слегванными нотами если ее части находятся в разных тактах Внутри одного такта такая синкопа часто объединяется в одну ноту. Синкопы других разновидностей для ясности следует писать с соблюдением основных правил группировки длительностей. Эффект родственной синкопам получается при паузировании на тяжелой или относительно тяжелой доле. Далее следует иллюстрация номер 90. 4 четверти. Четвертная пауза. Четверть, четвертная пауза, четверть. Похоже на четвертная пауза, половинная, четверть. Синкопы, создающие смещение акцента с тяжелой доли на легкую, не следует смешивать с теми лигованными нотами, которые не меняют акцентировки в такте. Лига от ноты любой длины к ноте, имеющей такой же или меньший акцент, или вовсе не имеющие его. Страница 47. Параграф 35. Ритмический рисунок. Значение ритма и метра в музыке. Ритмическим рисунком называется последовательность звуковых длительностей, взятая отдельно от высотных соотношений звуков. Значение ритмического рисунка для выразительности музыки очень велико. Например, уже один ритмический рисунок сам по себе может характеризовать некоторые роды, жанры музыки.